Глава пятнадцатая «Странная ситуация», — вздыхает Люба, когда мы с ней садимся завтракать. Вокруг нас бегают ее сыновья погодки, а в коляске дремлет новорожденная малышка. А Люба и Тимур светятся от счастья. «Ладно, девушки, я поехал!» — неохотно встает из-за стола Тимур. Подхватывает сыновей на руки, что-то шепчет им наседательно. «Учит мне помогать!» — улыбается Люба и снова возвращается к своей проблеме. Когда малышка со мной, все хорошо. Она кушает охотно и набирает вес. Но стоит оставить ее с няней, как она съедает меньше половины порции и в эти дни немножко худеет. Мне кажется, ты паникуешь, замечаю я, накладывая в розетку янтарное варенье из облепихи. Это Альбина наша варит, кивает на вазочку Любы, Мама Тимура и моя мачеха. Вы хорошо общаетесь? Спрашиваю мимоходом, а сама пытаюсь найти причину. Недобросовестные няньки отпадают. Молочаров с любого шкур спустит. А значит... Расскажи, как вы храните молоко? Внимательно смотрю на Любу. Может, проблема именно в хранении? В холодильнике? Пожимает плечами Люба. Если на целый день уезжаю, то замораживаю специально. А что со вкусом? Кто-нибудь его пробовал? Внимательно смотрю на нее. Это, конечно, смешно. Ни разу не рожавшая Надя дает советы матери троих детей. — Да Люба же сама, как профессор. — Пробовал? — изумленно смотрит она и зовет мужа. — Тимур, ты молоко из заморозки пробовал? — А зачем? — таращится на нее Манучаров. В синем костюме и в белой рубашке он выглядит, как молодой бог. — Интересно, — задумываюсь на мгновение. — А если так одеть моего Лунина? Я вообще с ума сойду от желания, хотя не в тряпках счастья. Утыкаюсь носом в чашку, чтобы еще с минутку... Покайфовать увиденным образом. Ярослав Андреевич ничем не хуже господина Манучарова. Одна выправка, чего стоит, а разворот плеч? Прихлебываю горячую жидкость цвета темной охры и не спешу поворачиваться. Люба в коридоре прощается с мужем. Не хочу им мешать. Настоящее счастье всегда видно, его ни с чем не спутаешь. Мысли тут же возвращаются к славе. Сложится у нас с ним или нет, не знаю. Но мне с ним спокойнее и интереснее, чем с Таргановым. Даже вспоминать о Витеньке не хочу. — Пока, пацаны! Надя, до свидания! Слышится из коридора бас хозяина дома. Подскочив из-за стола, что-то кричу в ответ. И сажусь обратно, когда на кухню возвращается раскрасневшаяся Люба. Мимоходом вытирает припухлые от поцелуя губы. — А может, нам самим молоко попробовать, предлагаю ей? Нужно понять, в чем причина. Детки, они все быстро просекают. Если вкус непривычный, есть не будут. А давай. Соглашается Люба и достает из холодильника специальный пакетик с белой замороженной массой, так напоминающей мороженое. Кладет на пару минут в микроволновку и, достав, торжественно разливает по кофейным чашкам. Молока там всего на глоток, но все сразу становится понятно. Горчит! Заявляем мы в один голос. Люба смотрит на меня, обалдело. Почему? Ох, и жалостливо. Так нет никакой горечи, я пробовала. В молоке содержится липаза, фермент такой. Он расщепляет молочные жиры и помогает ребенку правильно переварить пищу. А когда ты замораживаешь молоко, то этот фермент может сработать немного раньше. То есть замораживать нельзя? Можно, киваю я, а губы сами собой расползаются в улыбке. Просто в таких случаях молочко надо чуть-чуть прогреть. Или надолго не оставлять в одну. Тихо добавляет Люба. Это все Тимур. Увозил меня за город. От каждой фразы веет таким теплом и нежностью, и меня продирает до глубины души. Пусть и у нас со славы все получится. Мысленно прошу вселенную и всех святых. В коляске копошится малышка. Уже кормить пора, ухает Люба. Можешь ее подержать, Надя. Я пока в душ смотаюсь. Давай, киваю я, и, взяв на руки кроху, прижимаю ее к груди. Аккуратно придерживаю головку, напевая песенки, и, подойдя к окну, смотрю вниз, где по парку гуляет мамаша с колясками, бегают дети. В сердце заливает дикая тоска. Вот бы им не такой же комочек, пахнущий молочком и счастьем. Пока Люба кормит малышку, я собираюсь с мальчишками железную дорогу. Потом сижу с Сенечкой на террасе. И не сразу вспоминаю о забытом телефоне. Подхватываю сумку на последнем аккорде рингтона. Так и есть. Куча сообщений от Славы и один звонок. Перезваниваю поспешно, заранее приготовившись к разборкам. Ведь я всегда устраивал скандал, стоило мне не взять вовремя трубку. Извечная тема: Для чего тебе телефон? Но гневный рых-полковник почти сразу сменяется добродушным тревом. А стоит мне заикнуться о ребенке, голослава тут же подхватывает инициативу. Поговорив с Луниным, лениво смотрю на хмурое небо и срывающиеся с деревьев листья. Здесь, в Москве, осень чувствуется по-особенному остро, но, заглядевшись на стайку птиц. Улетающих на юг я мечтаю о дочке. Интересно, какой она будет? На меня похожей или на Славу? Уложив сыновей спать, на террасу выходит Люба. Зябко кутается во флисовый плед, а второй такой же протягивает мне. — О чем думаешь, Надюшка? — Я загадала себе такую же девочку. Кивнув на коляску с малышкой, признаюсь, как на духу. — Давно пора, — одобряет Люба и, усевшись рядом, кладет мне голову на плечо. «Хорошо, что ты приехала, Надя, а то мне тут люди не нравятся, все заносчивые и противные. Я, конечно, включаю Сервозину, но это так неприятно». «Я тоже», — вздыхаю тоскливо. «Тогда приезжай к нам почаще, что тебе там одной в пустом доме делать?» «Портьеры нужно повесить, Слава один не управится». «Мужик хоть хороший?» — спрашивает Люба серьезно. «Очень, он настоящий», — признаюсь, решая не упоминать звание. С первыми каплями дождя мы закатываем в дом коляску и сами заходим внутрь. Валяемся на диване, болтая о пустяках. Смеемся шутку знакомым с детства. И в порыве тоски по шанску звоним Лере Морозовой. Лунин приезжает за мной поздним вечером, когда стрелки неумолимо движутся к 9 часам. Лично выходит из машины и встречает меня с зонтом около подъезда. Собственнически целует в губы. — Как день провела, ласточка? — — спрашивает, церемонно усаживая на заднее сиденье. — Как вам удалось сюда заехать? — интересуюсь ошалела. Утром такси остановилось около КПП, и я еще долго ждала, пока Мунучаровы подтвердят мой визит. Водитель, улыбается скупа, а Слава, положив мне ладонь на колено, объясняет нехотя. — Меня везде пускает, ласточка. Вздрагиваю от прикосновения теплой руки, бегущей по моему бедру. Затем... Ладонь перемещается мне на плечо, а я сама оказываюсь прижатой к крепкой мужской груди. А у тебя как прошел день? Поднимаю глаза и тут же натыкаюсь на сомручный взгляд. Хреново. Может, Лунин и затыкает мне рот, нетерпящим возражений. Поцелуем.